Глава восьмая. Виланда Робертс. Это был двухэтажный салон красоты с яркой вывеской «реванжи» в современном стиле. Он выделялся на фоне однотипных зданий. Золотистые и черные цвета стен и колонн у входа привлекали к себе внимание еще до того, как Джози указала на салон, сказав, что именно туда им и надо. Это было роскошное место для людей, у которых есть деньги. На ресепшене сидела красивая девушка с рыжими волосами и красной помадой. Приятный аромат ванили, уютный черный кожаный диванчик и пара кресел вокруг стеклянного журнального столика манили остаться тут подольше. Но Джози дернула Энни за руку. Они поздоровались, И Джози, сказав, что ее ждет мисс Робертс, тут же прошла на второй этаж, потянув за собой Энни. Та смогла увидеть лишь несколько дверей, на которых висели таблички «Маникюр», «Массаж» и еще что-то. Энни не успела все прочитать. Ее взгляд привлекали большие картины животных на стенах. Пантеры, птицы, волки, лисы, змеи. Они все были полностью черные. На втором этаже запах ванили был не таким узнаваемым. Джози уверенно пошагала по коридору в самый конец, проходя мимо нескольких кабинетов, за дверьми которых играла Энигма. Лишь раз стукнув в дверь с табличкой «Директор», зашла в кабинет, не дождавшись ответа. Комната была большая. В центре стоял длинный стол для собраний с десятью стульями. К нему был приставлен еще один деревянный стол, на котором аккуратно лежали папки с бумагами, стояли большой органайзер с канцелярскими принадлежностями и рамка с фотографией, повернутой в сторону сидящего за столом. По правой стене тянулся шкаф с книгами, а слева было приоткрытое окно, откуда дул приятный ветерок. «Привет, Вилли!» — вальяжно проговорила Джози, плотно закрывая дверь за собой. Энни заметила за бумагами лишь черные тронутые сединой волосы, затянутые в низкий пучок. И как только Джози произнесла имя директрисы, Таня, поднимая головы, уверенно проговорила «Не Вилли, а Виланда, а для тебя Шоупен, мисс Робертс». После этих слов она гордо подняла голову и тут же встала. Энни знала, что так пялится на человека как минимум невежливо, но не могла оторвать глаз от лица Виланды. Половина ее кожи была дряблой, во вмятинах, с красными пятнами. Пустая глазница приковывала к себе внимание, но Энни тут же опустила взгляд. «Смотри, сколько пожелаешь. Энни ведь так?» Мисс Робертс подошла ближе. Она была выше Энни на целую голову из-за высоких шпилек. Черное платье Миди облегало ее идеальную фигуру от Виланды веяло уверенностью и самодостаточностью. Именно так Энни представляла себе сильных женщин. Она видела, что у мисс Робертс есть буквально все, что та пожелает. Дорогие шмотки, вкусные ужины в ресторанах, шикарный автомобиль, может быть, даже не один. Любимое дело. Насчет семьи Энни была в сомнениях. Представить Виланду, нянчившуюся с ребенком, было очень сложно. Хотя, скорее всего, раньше, когда мисс Робертс была моложе, она выглядела не так уверенно, как сейчас, пусть даже с обезображенным лицом. Энни подняла глаза и, получив в ответ улыбку, проследила, как женщина взяла из шкафа электронную сигарету и двинулась обратно к своему столу. «Энни Ноунс», — подтвердила девушка. «Что ж, Энни Ноунс?» Женщина закинула ногу на ногу и закурила. «Джози тебе все рассказала?» Энни неуверенно посмотрела на Джози, которая подошла к книжным полкам и повернула голову набок, читая название на корешках. «Нет, думала, ты ей расскажешь», — сказала она, и Виланда усмехнулась, выпуская клубы дыма из свернутых в трубочку пухлых красных губ. «Закрой окно, Энни Нонс, и присядь сюда». Она кивнула на стул, стоявший возле стола. Девушка послушно выполнила просьбу, мысленно прощаясь со свежим воздухом. Окно выходило на большую автостоянку, утыканную машинами. «Итак». Виланда затянулась и вытащила из ящика худенькую папку с бумагами. «Мне как раз нужна помощница. Твоя работа будет заключаться в мелких поручениях. Отвечать на звонки и разбираться с бумагами. Клиенток стало слишком много в последнее время. Я абсолютно ничего не успеваю». Она затянулась еще раз, а затем убрала сигарету в сторону. «Возможно, будешь выполнять какие-то личные поручения». «Про оплату Джози тебе говорила?» «Да, но...» Энни замолчала на секунду, оборачиваясь на неспешно изучающие книги подругу. «Но Джози сказала, что я буду помощницей парикмахера и курсы». «Ах, да». Виланда небрежно махнула указательным пальцем. Нам нужны новые мастера, так что днём ты можешь учиться у Мили. Обучение в нашем салоне стоит немалых денег, но я могу предоставить тебе его бесплатно в счёт ещё одного месяца работы в моих помощницах. За это время я как раз разгребу все дела и найму новую девушку. Мили тебя всему научит. И если тебе нужны деньги, могу предложить работу уборщицы Как раз хотела избавиться от Долли. Женщина пробежала взглядом по бумагам, а затем подняла глаза на Энни. «В итоге, утром до двенадцати ты проходишь курсы. После них и до шести ты мой личный помощник. Салон закрывается в шесть. Далее можешь приступать к уборке. Вопросы?» Эм... Энни ожидала совсем не этого. «А что будет с Майклом?» «С Майклом?» Недоуменно спросила Виланда и посмотрела на Джози, которая слушала их разговор. «Это тот придурок, который сломал ее», — объяснила Джози. «Вот, кстати, фотография». «Ты ведь не против, Энджи?» «Энни». Виланда прищурила глаз и отодвинулась чуть назад, когда Джози поднесла к ее лицу мобильник. Женщина рассматривала фотографию Энни, лежащую без белья и в рвоте, несколько секунд стиснув зубы. Потом Джози леснула экран, и Виланда приподняла брови. «Все, довольно Я поняла». «Энни Нонс, какие будут пожелания?» «Пожелания?» «Как ты хочешь, чтобы отомстили Майклу?» — объяснила Джози, убирая мобильник в карман. «Ну...» — протянула Энни. «Я даже не думала об этом». «Отлично». Виланда достала из папки несколько листов бумаги и протянула девушке на подпись. «Сделаем все сами. Мои девочки любят креативничать. Нам нужна информация где живет, с кем, кто его родители, где учатся и все, что ты можешь о нем знать. Энни подписала договоры о работах, об обучении на тех условиях, что предложила мисс Робертс, и договор о конфиденциальности информации. Сначала она еще раздумывала соглашаться ли на работу уборщицей. Все-таки это было не то, что хотелось, но, увидев оплату, согласилась. В любом случае, по договору она могла отказаться от этой работы в любой момент нужно было лишь за три дня предупредить Виланду. А вот отказаться от работы помощницей было нельзя. В этом случае Энни должна будет оплатить полную сумму за обучение, неважно, сколько она уже проработала и проучилась, а сверху заплатить еще 3000 долларов за несоблюдение договора. Девушка прикинула в уме, денег с уборки салона ей хватит не только на то, чтобы нормально жить в отеле и не брать деньги у родителей на еду и прочие мелочи, но и на то, чтобы откладывать неплохую сумму». И Эйнни, довольная всеми условиями, кивнула, возвращая документы Виланде. «Отлично!» Женщина улыбнулась одной стороной лица. «Завтра в восемь приступаешь. А насчет своего Майкла не переживай. Он жутко пожалеет о том, что сделал с тобой».